Глава восемнадцатая Левин не мог спокойно смотреть на брата, не мог быть сам естествен и спокоен в его присутствии. Когда он входил к больному, глаза и внимание его бессознательно застилались, и он не видел и не различал подробностей положения брата. Он слышал ужасный запах. Видел грязь, беспорядок и мучительное положение, и стоны, и чувствовал, что помочь этому нельзя. Ему и в голову не приходило подумать, чтобы разобрать все подробности состояния больного, подумать о том, как лежало там, под одеялом, это тело, как, сгибаясь, уложены были эти исхудалые голени, кострицы, спина И нельзя ли как-нибудь лучше уложить их, сделать что-нибудь, чтобы было хоть не лучше, но менее дурно? Его мороз пробирал по спине, когда он начинал думать о всех этих подробностях. Он был убежден, несомненно, что ничего сделать нельзя ни для продления жизни, ни для облегчения страданий. Но сознание того, что он признает всякую помощь невозможную, чувствовалось больным и раздражало его, и потому Левину было еще тяжелее. Быть в комнате больного было для него мучительно, не быть еще хуже, и он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, не в силах будучи оставаться одним. Но Китти Думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и годливости, которое она произвела в ее муже, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней... Не было ни малейшего сомнения, что она должна помочь ему. Она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль, о которых приводила ее мужа в ужас, тотчас же обратили ее внимание. Она послала за доктором, послала в аптеку, заставила приехавшую с ней девушку и Марью Николаевну месть, стирать пыль, мыть, что-то сама обмывала, промывала, что-то подкладывала под одеяло, что-то по ее распоряжению вносили и уносили из комнаты больного. Сама она несколько раз ходила в свой номер, не обращая внимания на проходивших ей навстречу господ, доставала и приносила простыни, наволочки, полотенцы, рубашки. Лакей, подававший в общей зале обед инженерам, несколько раз с сердитым лицом приходил на ее зов и не мог не исполнять ее приказания, так как она с такой ласковой настоятельностью отдавала их, что никак нельзя было уйти от нее. Левин не одобрял этого всего. Он не верил, чтобы из этого вышла какая-нибудь польза для больного. Более же всего он боялся, чтобы больной не рассердился. Но больной, хотя и, казалось, был равнодушен к этому, не сердился, а только стыдился, вообще же как будто интересовался тем, что она над ним делала. Вернувшись от доктора, которому посылала его Кити Левин, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли белье. Длинный белый остов спины с огромными выдающимися лопатками и торчащими ребрами и позвонками был обнажен, и Марья Николаевна с лакеем запутались в рукаве рубашки и не могли направить в него длинную висевшую руку. Кити поспешно затворившая дверь за Левиным, не смотрела в ту сторону, но больной застонал, и она быстро направилась к нему. «Скорее же!» — сказала она. «Да не ходите!» — проговорил сердито больной. «Я сам!» «Что говорите?» — переспросила Марья Николаевна. Но Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней. «Я не смотрю, не смотрю!» — сказала она, поправляя руку. — Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте, — прибавила она. — Пойди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке сткляночку, — обратилась она к мужу. — Знаешь, в боковом карманчике. Принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберут совсем. Вернувшись со стклянкой, Левин нашел уже больного уложенным и все вокруг него совершенно измененным. Тяжелый запах заменился запахом уксуса с духами, который, выставив губы и раздув румяные щеки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно. Под кроватью был ковер. На столе стояли аккуратно стклянки, графин, и сложено было нужное белье, и работа бродери англез Кити. На другом столе у кровати больного было питье, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях. На высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником, около неестественно тонкой шеи и с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити.